«Запомните! Информационные технологии! Кто ими владеет, владеет миром!» Впрочем, довольно на сегодня метание бисера. «Гоша, запоминай адрес, куда надо доставить клиента!» Когда Александр уехал, молодые люди немедленно заказали водки. «Чего это с ним?» — спросил яйцеголовый кивая вслед отъехавшей черной машине. «Стареет, наверное», — пожал плечами Константин. «Хочется уже жизни учить, мораль читать, да с его биографией. Впрочем, иные, которые теперь с трибун говорят, небось нашего босса похлеще будут. Правовое государство!» Квадрат одурело, помотал квадратной головой, сжал стакан с водкой квадратной ладонью и шумно выпил. Яйцеголовый последовал его примеру. — Тут же прятаться некуда. У камеры полный обзор, — прошипел Квадрат. — У него все рассчитано. Девчонка сто раз успеет зайти и дверь закрыть, пока мы выскочим. — А кто тебе сказал, что мы будем прятаться? — усмехнулся яйцеголовый. — Так босс же сказал. — Босс боссом, но надо иногда и свою голову иметь. — Впрочем, извини, Гоша, это не о тебе. Станем рядом с девочкой и попросим его вежливо открыть. Неужели он откажет, бросит юную подружку на произвол судьбы? Особенно, если ты рожу скорчишь, как умеешь а если он ментов? Сигнализация там какая-нибудь? Так менты-то через сколько приедут? В самом лучшем случае минут через десять-пятнадцать. А где мы тогда будем? Где девочка? Что ж он, дурак, что ли, не понимает? Я бы на его месте ни за что не открыл, упрямо набычившись, сказал Квадрат. — Так тебе, Гоша, и не бывать на его месте, — вздохнул яйцеголовый. Хоть у тебя и руки-ноги в порядке, рылом, однако, не вышел. Диковинное кресло Роберта стояло точно посередине комнаты, там, куда откатил его квадрат. Сам квадрат стоял за спинкой кресла, как заботливый медбрат, и наблюдал за движениями молодого программиста. Роберт не двигался. Маша стояла у окна молча прижав стиснутые руки к груди. Яйцеголовому это нравилось. Он предполагал, что девчонка может начать визжать, плакать, пытаться выскочить из квартиры. Это бы все усложнило. В условиях девичьей истерики ни за квадрата, ни за третьего члена группы захвата, ожидающего на лестнице, на площадке между этажами, он бы на все сто не поручился. Пока же... Оба клиента вели себя идеально. Прикованный к креслу темноволосый юноша-инвалид слушал внимательно, слегка наклонив голову на бок. «Уважаемый Роберт, вы можете ни о чем не волноваться». Точно выполняя инструкцию Александра и улыбаясь с максимально возможной доброжелательностью, сказал яйцеголовый. «Мы в любом случае не причиним никакого вреда ни вам, ни девочке. Просто некие деловые люди желают с вами переговорить и сделать вам некое чрезвычайно выгодное предложение. Мы с Гошей всего лишь доставим вас туда, а потом привезем обратно. Наш босс особо просил вам сказать, что от предложения, которое вам будет сделано, вы можете отказаться, и за этим совсем ничего не последует».